Глава 14. Сделка с совершенным. Касательно белого самородка, известного как Любимый. Нам не удалось подтвердить данные о деревне, где он родился. Все записи о его прибытии в Клирес либо потеряны в результате неправильного хранения, либо уничтожены. Лично я считаю, что Любимый каким-то образом проник в наши архивы разыскал все записи, касающиеся его и его семьи, и спрятал или уничтожил их. Хотя сразу по прибытии любимый был послушен, вскоре он сделался неуправляемым, чрезмерно любопытным, лживым и подозрительным. Он упрямо верил, что является истинным белым пророком, и не желал прислушиваться, когда мы пытались объяснить ему, что из нескольких возможных пророков слуги выбирают того, кто лучше всего подходит для этой задачи. Ни кнут, ни пряник не могли заставить его выбросить это из головы. Хотя достигнув возраста размножения, он мог бы стать ценным производителем, было бы опасно для прочих белых, учитывая его нрав и невоздержанность в высказываниях, и далее разрешать ему свободно общаться с ним. Вот мое мнение, которое я представляю на суд трех других. Мы ошиблись, решив холить или лелеять этого мальчика. Мы собирались умаслить его ощущением безопасности и пожинать его сны. Однако на деле мы лишь поощрили в нем непокорность и скрытность. Если мы позволим ему и дальше бродить на свободе, посещать деревню и общаться с прочими нашими подопечными, не миновать беды. Я предлагаю прислушаться к пожеланию нашей Белой пророчицы и пометить его татуировкой, чтобы он стал узнаваем. Запереть его продолжать подсыпать в его пищу пряности, вызывающие сны, и следить, чтобы у него всегда было в достатке кистей, чернил и свитков. Держать его под замком двадцать лет, взращивать в нем тщеславие, говорить ему, что мы держим его в одиночестве лишь для того, чтобы разговоры других не замутняли его сны, говорить ему, что хоть он истинный белый пророк, он служит миру и пути тем, что продолжает видеть сны дозволять ему развлечения, но не подпускать к другим белым. Если же и по истечении этих лет он не сделается управляемым, его следует отравить. Таково мое мнение. махните на него рукой, и за последствия я не отвечаю. Симфы. Поставьте перед человеком страшную и трудную задачу, а потом заставьте его ждать возможности ее выполнить. Поместите его туда, где некуда идти, почти нечего делать и мало шансов побыть одному. И время для него остановится. Я знаю это по собственному опыту. Я пытался занять время в путешествии на борту совершенного разными полезными делами. Мы с Янтарь закрывались в каюте, чтобы читать и обсуждать сны Би. Мне эти беседы давались с болью, Еще больше раздражало то, как жадно Шут ловил каждое слово из ее записей. Перечитай еще раз, требовал он. Или того хуже. Разве это не связано с тем сном, о котором мы читали четыре дня назад или 5? Фиц, вернись назад и прочти мне эти два сна подряд. Он смаковал записи Би о ее видениях, утверждая, будто сны доказывают, что Би его дочь. А я страдал, понимая, сколь многое в жизни моей девочки прошло мимо меня. Она записывала сны в полном одиночестве и рисовала их чернилами, тайком прихваченными с моего стола, и так тщательно выписывала каждую букву, так корпела над каждой страницей, а я даже не подозревал об этом ее увлечении. Когда она занималась этим, по ночам, когда я спал, или пока я, спрятавшись от нее и Молли, мрачно записывал собственные мысли в своем кабинете. Этого я уже никогда не узнаю. Каждый сон Каждый странный стишок или подробный рисунок напоминал мне, каким никудышным отцом я был. Да, в моих силах было отомстить за нее. Можно было убить врагов или умереть, пытаясь это сделать, и унести свою вину с собой в могилу, но я уже не мог исправить того, что так мало внимания и любви уделял своей дочери. всякий раз, когда шут бурно восхищался хитроумием ее стихов, словно раскаленный уголек, жёг мое сердце. Погода нам благоприятствовала, корабль шел без происшествий. Гуляя по палубе, я думал, что матросы вокруг меня движутся так слажено, будто танцуют под звучащую лишь для них музыку. На первом отрезке пути нас несло течение реки, и паруса поднимать почти не приходилось. Темно-зеленые стены леса по обе стороны вздымались выше мачт и казалось, доставали до самого неба. Порой река делалась глубокой и быстрой, и лес придвигался так близко, что мы чувствовали запах цветов и слышали хриплые крики птиц и юрких зверей, обитавших на каждом его ярусе. Однажды утром я встал поздно и увидел, что мы только что миновали место, где в реку впадал приток, и теперь она широкой гладью раскинулась вокруг нас. "Что это там?" спросил я Клефа, когда он приостановился возле меня, ненадолго оставив свою работу. Тот прищурился, не знаю, слишком мелко для совершенного или любого другого большого корабля. Тут всего один форватер, где можно пройти, и нам чертовски повезло, что Совершенный так хорошо его знает. Ближе к дальнему берегу река делается мелкой, а потом переходит в вонючие грязевые топи, которые засосут тебя по пояс, стоит на них ступить. И они тянутся на день или два ходьбы, только потом начинаются деревья. Он покачал головой, И задумчиво проговорил: В дождевых чещёбах так много земли, где человеку не место. Нам стоит не забывать, что далеко не весь мир создан для нас. Эй, эй кто ж так канат складывает, а? И он умчался, а я остался стоять и смотреть на водную ширь. Когда река принесла нас еще ближе к морю, и сила и дар разом стали напоминать мне что корабль в этом путешествии не просто мертвый кусок древесины весь день я ощущал его присутствие он что сам правит спросил я наконец янтарь в какой-то мере все его части соприкасающиеся с водой сделаны из дивадрева ну точнее из драконьего кокона жители дождевых чещёб строят из коконов корабли потому что любой другой материал вода этой реки быстро разъедает Вернее, раньше строили. Насколько я знаю, в Джемелии придумали, как обрабатывать обычное дерево, чтобы сделанный из него корабль мог ходить по здешним водам невредимым. Несокрушимые корабли, так их прозвали. По крайней мере, если верить тому, что мне довелось слышать, а живой корабль может немного контролировать румпель, но лишь немного. Совершенный, к тому же способен управлять каждой доской своего корпуса. Он может сжать их плотнее или наоборот. Может предупредить команду, что у него течь. И похоже, Дива дерево способна восстанавливать форму, если корабль заденет подводные камни или столкнется с другим кораблем. Я в изумлении покачал головой, и впрям чудесное создание. Легкая улыбка на лице янтарь померкла. Создание, но не человеческих рук, не рук плотников-корабелов. Каждый живой корабль должен был стать драконом. Некоторые из них помнят об этом лучше других. Каждый такой корабль по-настоящему живой, Фиц. Он может озадачиваться в одних обстоятельствах, а в других злиться или теряться, но он живой. И словно при этих словах ее посетила какая-то мысль. Гентарь отвернулась от меня и стала смотреть на серые воды, положив руки на планшир. У нас быстро сложился обычай проводить день за днем на корабле более или менее одинаково. Завтракали мы с Брэшеном или Альтиёй, но оба капитана сразу редко составляли нам компанию. Кто-то из них всегда был на палубе, ходил тут и там, зорко следя за всем. Спарк и Пер целыми днями старались быть заняты делом. Мачты и канаты завораживали, но и пугали их. И оба постоянно бросали друг другу вызов. Ланту досталась нелегкая задача каждый день заставлять их заниматься письмом и учебой. Спарк умело читать и писать, но плохо знала географию и историю шестигерцогств. Хорошо, что ей нравилось часами слушать Ланта, ведь пер не вынес бы занятий письмом, зная, что Спарк в это время свободно бродит по кораблю. Довольно часто уроки шли на палубе, пока мы с Янтарь втайне строили планы убийств. В полдень за столом все держались свободнее, А у меня часто и вовсе не было аппетита после проведенного в безделье утро. Меня тревожило, что боевые навыки, которые я с таким трудом восстанавливал в оленем замке, снова покрываются ржавчиной. Ну как начать тренироваться с боевым топором или мечом, чтобы у команды не возникло вопросов. вторую половину дня мы с Янтарь часто проводили над записями Би. Вечером ужинали с брёшаном и альтиёй. К тому времени корабль, как правило, уже стоял на якоре или пришвартован к деревьям, в зависимости от того, какой была река в этом месте. После вечерней трапезы мне обычно ничего не оставалось, кроме как перебирать свои орудия тайного убийцы, потому что Янтарь каждый вечер проводила за разговорами с Совершенным. Закутавшись в шаль, она направлялась на носовую палубу, устраивалась на носу, скрестив ноги и говорила с ним. Иногда Совершенный брал ее на руки, и тогда мне становилось тревожно. Гинтар сидела у него в ладонях, опираясь руками на большие пальцы, и они беседовали еще долго после заката. По его просьбе она одолжила у Клефа небольшую свирель и играла кораблю. Басовитые хриплые звуки, казалось, рассказывали об одиночестве и утрате. Раз или два я пытался присоединиться к ним, Мне было страшно любопытно, о чем они могут говорить столько ночей кряду. Но мне мягко дали понять, что я там лишний. Камбус и Трюм принадлежали матросам. Для команды совершенного я был не просто чужаком, принцем из далекой страны, а идиотом, который вывел из себя носовое изваяние и позволил ему при всех угрожать мне. Таких не зовут присоединиться к азартным играм в кубрике и не приглашают вместе посмеяться над грубоватыми матросскими шуточками. Так что чаще всего я проводил вечера в одиночестве в тесной каюте шута Испарк. Чтобы чем-то занять голову, я обычно листал дневники Би. Иногда Альтия или Брэшен приглашал меня в капитанскую каюту выпить вина и светские поболтать, но я понимал, что мы для них скорее груз, чем гости. Поэтому я встревожился сильнее прежнего. Когда вежливо отказавшись от приглашения Брэшен услышал в ответ резкое: "Нет, нам надо поговорить. Это важно". Мы молча направились в капитанскую каюту. Альция уже ждала нас там. На столе стояли запылённые бутылка вина и три бокала. Некоторое время мы все притворялись, что собрались просто, чтобы распить бутылку доброго вина и расслабиться в конце долгого дня. Корабль стоял на якоре. И мягко покачивался в объятиях речного течения. Окна были распахнуты, снаружи с недалёкого берега доносились ночные звуки леса. Завтра утром мы выйдем в море и направимся в Удачный, вдруг заявил Брэшен. Похоже, мы доберёмся туда достаточно быстро, заметил я. Верно. На удивление быстро. Совершенный любит реку и порой старается идти по ней как можно дольше, но не в этот раз это разве плохо, спросил я, не понимая, к чему он клонит. Это необычно для него. А почти любая необычность в его поведении веская причина для беспокойства, медленно проговорил Брешин. Альция допила вино и решительно поставила бокал на стол. Я знаю, что Янтарь рассказала тебе немного о прошлом совершенного, и как вышло, что он является собой, можно сказать двух драконов в одном теле. Но тебе следует знать еще кое-что. Его жизнь была полна бед и горя. Живые корабли вбирают в себя воспоминания поколений своих владельцев и своей команды. Когда совершенный едва пробудился, возможно, как раз потому, что в нем две души, он опрокинулся, и мальчик, наследник его семьи, запутался в снастях и потонул. Это напугало совершенного. Еще несколько раз после этого он переворачивался кверху килем и топил всех, кто был на борту. Но живой корабль такое ценное сокровище, что всякий раз его находили, чинили и снова спускали на воду. Однако за ним закрепилась дурная слава корабля злосчастья. Его прозвали Отверженным. Потом он отправился в плавание и пропал на много лет. Он вернулся в удачный один, дрейфуя против течения. Его нашли плавающим килем вверх у самой гавани. Когда его перевернули, оказалось, что все лицо его изрублено топором, так что от глаз ничего не осталось, а на груди был знак, известный многим звезда и грот. Игрот пират. Эта история добавила необходимых подробностей к скупому рассказу янтарь. Я наклонился ближе, потому что Альтия говорила тихо, словно опасаясь, что ее подслушают. Он самый, произнес Брэшен с такой безнадежностью в голосе, что я окончательно уверился все очень серьезно. Тому, кто родом не из удачного трудно понять, насколько жестоко измывались над Совершенным в плену. Голос Алти сделался сдавленным, словно у нее перехватило горло. Тогда вмешался Брэшен. думаю, мы рассказали о совершенном ровно столько, сколько способен осмыслить человек со стороны. Добавлю только что янтарь восстановила ему лицо и вернула зрение. Они сделались очень близки в те дни. Он явно скучал по янтарь и до сих пор очень привязан к ней. Я кивнул, по-прежнему не понимая причин их тревоги. Они проводят слишком много времени вместе, сказала вдруг Альтия. Не знаю, о чем они говорят, но с каждым днем совершенной становится все беспокойнее. Мы с Брэшеном чувствуем это. За столько лет жизни у него на борту мы стали будто созвучны, подсказал Брэшен, попав в самое яблочко. Я хотел было рассказать, как хорошо я понимаю их по этой части, но сдержался. Они и так считают меня странным, не стоит говорить, что я вдобавок владею передающейся по наследству магией, с помощью которой могу соприкасаться разумами с другими людьми. А может быть, не только с людьми, Но и с живыми кораблями со смыленным мы определенно обменивались мыслями. Но на борту совершенного после первой стычки я старательно держал стены поднятыми, опасаясь, что стоит не открыться и прислушаться к нему. Он не только почувствует это, но и разозлится. А я и без того достаточно насыпал ему соли на раны. Поэтому просто сказал: "Я могу представить подобное родство душ". Альтия кивнула моим словам, и делила нам всем еще вина. Это родство работает в обе стороны. Мы чувствуем корабль, а корабль чувствует нас. И с тех пор, как Янтарь поднялась на борт, чувства совершенного стали ярче, сильнее. "А в такие дни он становится более своевольным", подхватил Брэшен. "Мы заметили, что с ним стало труднее управиться. и команда тоже это чувствует. Днём Мы миновали отрезок реки, где коварные изменчивые мели. Обычно мы сбавляем там ход из осторожности. Но сегодня совершенно не послушался, и мы прошли этот участок быстрее, чем когда бы то ни было. Почему совершенно так спешит? Не знаю. Куда вы направляетесь?